Глава 13. Катакомбы Лайт. Очнулся я уже внутри катакомб. А, где я? Кто я? Я ничего не понимал. Голова повязана кровь на рукаве, да и сам рукав разорван в клочья. Что со мной происходит? Кругом темнота. И какие-то люди волокут меня за ноги и плечи, время от времени задевая моим телом узкие каменные стены. Для чего я здесь и почему? Память неохотно возвращалась ко мне, раскалывая болью мою квадратную голову. Слабый магический свет еле освещал проход, по которому мы шли гуськом, стремясь к неведомой мне цели. Меня встряхнули, ударив о стену. Голова вспыхнула яркой болью, и я не смог сдержать болезненного вскрика. Очнулся. Очнулся мансеньор. Мансеньор, он очнулся, закричал один из несущих. Меня опустили на пол и усадили возле стены. Послышались шаги, я поднял голову и встретился взглядом с отцом Аданом. Память, словно рывком, сразу вернулась ко мне. Я вспомнил, как сражался, как бежал от бачонков с порохом, а потом потом была темнота. Очнулся. Это хорошо. Идти можешь? Да, вяло мотнул я головой. Отдайте ему оружие, пусть идет сам. На меня тут же повесили мою сумку и вручили обломок копья и лабрис. Больше ничего не было, кроме амулетов защиты и уже видя сквозь дыры в одежде рыбьи кольчуги. Я ее, кстати, почти и не ощущал и изрядно удивился, поняв, что ее не отобрали. Позже я догадался почему. Она почти срослась с телом, приняв цвет кожи, и при поверхностном осмотре обнаружить ее было довольно сложно. Еле поднявшись на ноги, я, цепляясь за стены обеими руками, побрел вслед за остальными. За спинами идущих впереди воинов ничего не было видно. Хотелось пить. Порывшись в сумке, я выудил из нее пустую раковину из под яда. Яд был против людей, но действовал через кровь, а потому, попав в желудок, был для меня неопасен. Легко поводив рукой, я с помощью магии собрал всю влагу, которую смог здесь найти, и конденсировал ее в чашке. Получилось немного. Но на несколько глотков хватит. Побренчав хламом в сумке, я нашел природный растительный стимулятор. Насыпав в воду тонизирующего порошка, я выпил получившуюся микстуру. Горькая дрянь, разбавленная затхлой водой, растеклась по пищеводу, на ходу впитываясь в клетки тканей. Не успев добраться до желудка, она почти вся впиталась. Полегчало А между тем мы продвигались вперед. Узкий ход постепенно расширялся. Стены раздвигались в стороны, а потолок поднимался вверх. Темнота стала еще плотнее, и неизвестно, откуда долетали незнакомые и непривычные мне запахи. По-прежнему было непонятно, зачем меня тянут за собой. Боец из меня был сейчас плохой, маг тоже не ахти. Тогда зачем? нехорошие мысли стали закрадываться мне в голову. Я был нужен. Да, без сомнения, я был нужен. Но зачем? Впрочем, я давно догадывался. Нужен для битвы, вроде пушечного мяса. Ладно, поживем, увидим, что к чему. Узкий проход, который постепенно перешел в более широкий, привел нас в небольшую пещеру, где мы расположились на отдых. Достав еду, воины по команде отсада на решили перекусить. Мне тоже были выделены три корочки хлеба и один кусок мяса, а также досталась небольшая фляга с красным вином. Отхлебнув из неё, я скривился. Что за кислятина? Мерло, что ли? Или кьянти не самого лучшего качества. Больше, собственно, никаких марок я и не знал. кислое это оно кислое. Но сейчас оказалось очень полезным. Приложившись к горлышку, я стал отхлебывать его крупными глотками. Все же губит людей не пиво, губит людей вода. Отдышавшись, подумал я, вспомнив мерзкий привкус воды, собранной здесь. Отпив еще из фляги, я отдал ее обратно. Пару минут мы все посидели в тишине, давая ногам и мозгам отдых. Было удивительно тихо. В свете магического светильника обсидиановые стены загадочно мерцали зализанными боками. Ничего не нарушало их покой. Ни мышей, ни крыс, ни пауков, этих обязательных обитателей подземелий здесь не наблюдалось. А если не было живности, то значит, это место наверняка облюбовала нечисть или что-нибудь подобное. Ладно, хватит страшилки себе рассказывать, подумал я, и меня тут же пробрала дрожь. Не знаю, от чего она возникла, то ли от потери сознания, то ли от выпитой воды, а может и от яда, который мог быть во фляге с красным вином. Да наплевать уже, надоело все. Иду куда идется, и готов всем мстить. Я сосредоточенно стал вспоминать и подсчитывать, каким оружием сейчас располагаю и что у меня с собой есть. Выводы получались неутешительные. Ничего серьезного у меня не было. Обоюдоострый топор, лабрис, да обломок копья. Вот и все мои преимущества. Были еще кольчуга и раковина с сильнейшим ядом, но на этом и всё. Ни дротиков, ни пистолей у меня не было, а впереди явно ожидало что-то нехорошее. Да и шпага куда-то подевалась. Наверное, осталась в зале замка или валяется в каком-то другом месте. Одни потери. Ять. «Вперед!» — скомандовал маг, и все зашевелились, вставая на ноги. Кряхтя и постановая, поднялся и я. Всё же, я стал немного лучше себя чувствовать. Так что пора и в бой. Выйди из пещеры, мы прошагали ещё где-то с километр пути и уткнулись в перекрёсток. Только без камня с надписями в центре. Типа, налево пойдёшь звездеюлей отребёшь, направо пойдёшь кобылу найдёшь. Прямо пойдёшь ничего не найдёшь. А лучше стой на месте и умного жди. Вот отец Адан и застыл в центре перекрестка, с чем-то сверяясь и внимательно всматриваясь в стены. Не знаю, что он там в них видел. Я вот лично ничего. Но куда уж мне до великого мага? Всё же решившись, отец Адан махнул рукой, и мы направились прямо. Точно, про себя подумал я. — «нихрена не найдем». Сэр Роберт Фрик граф Норфолкский, третий клинок ордена дракона и левая рука магистра, сейчас пробирался по катакомбам Черного замка. С наступлением ночи многие двери в них открылись, и чтобы войти сюда, надо было всего лишь знать раздел магии входа. Граф знал, как знали эту магию еще три отряда Но никто из них не знал, что они не одни входят в мрачную тишину извилистых подземных лабиринтов. У маркиза де Ламю, в просторечии отца Адана, было несомненное преимущество. Он вошел в катакомбы из входа самого близкого к цели, и идти ему было от этого меньше всех, и путь был наиболее безопасный. С фриком шли 30 человек воинов и магов. И все они готовы были бесстрашно побороться за главный приз. Не так давно осведомители Ордена Драконов сообщили, что найдена корона владыки моря. А потом поступило известие, что она спрятана в подземных катакомбах острова Кривого Дьявола. Долгую песню о поисках этого самого острова и понимание, почему он так назван, можно опустить. Сама же информация о короне была найдена весьма интересна. В один из ясных дней берберийские пираты напали на гнойское судно, шедшее в Италию, и захватили в плен многих, в том числе и некого наемника по имени Армандо Лок, как оказалось впоследствии. Через два дня он бежал, воспользовавшись незнакомой никому магией. На его беду на пиратском судне оказался маг который когда-то слышал о магии финфолков. Об этом он рассказал в Тунисе. Эту информацию узнал Абу Насир и стал все выяснять. Но не только его ушей коснулось это имя. Многие решили поделиться рассказом о столь интересном происшествии. Кто-то за деньги, кто-то по секрету, а кто-то и за кружку дриного вина. Слухи поползли, Наемника стали искать по всему средиземноморскому побережью и вскоре нашли. А поймав, подвергли допросу, как с помощью магии, так и с помощью пыток. Но ничего от него не добившись, на время оставили в покое. Единственное, что смогли узнать от Арманда, так это то, что он был на скрытом острове, где и получил знания магии морского народа. А ночью наемника у мавров выкрали. Но на этом история последних приключений Арманда Лока не закончилась. Выкрали его рыцари ордена Розенкрейцера для того, чтобы выудить из него сведения об артефактах скрытого острова. Ведь информацию о нем и о необычных артефактах знал уже каждый духовный и магический орден. Но Лок оказался крепким орешком кроме небольших пояснений о природе этих артефактов, он ничего больше не сказал. Тогда к нему решили применить новую практику допроса. Раз он не поддался физическим и магическим пыткам, его решили опоить ядом и влезть в голову напрямую. Но что-то, видимо, пошло не так или совсем не так, и Арман де Лок, наёмник, прошедший множество передряг, сошел с ума и снова сбежал. Задержали его в Сардинии, где он, зайдя в первую попавшуюся таверну, стал всем рассказывать с абсолютно диким смехом, переходящим в замагильную речь, о том, что на неком острове Кривого Дьявола и под его охраной хранится корона властелина морей. Естественно, его приняли за сумасшедшего и доложили в право, потому как он мимоходом убил пятерых моряков за то, что они смеялись над ним. Пока его искали, пока эти сведения дошли до ордена, наемника и след простыл. Нашли его уже до предела истощенного на берегу уже совсем другого острова, острова Корсики, где он опять рассказывал всем о том, что есть корона властелина морей, сообщал, где она спрятана и почему. Поняв, что уже все, что только можно, он рассказал, и действительно окончательно сошел с ума. Несколько рыцарских орденов под патронажем католической церкви объединили свои усилия и поймав его на Корсике, прилюдно сожгли. В результате этих совместных усилий Армандо сгорел дотла в присутствии кардинала, присланного папой. А прах был развеян по ветру над морем. Так закончил свои дни знаменитый наемник. Говорят, он дико хохотал, когда горел и проклинал всех, указывая, что пророчество обязательно сбудется. Последними его словами были выкрики: "Филин! Филин, скотина! Помни меня. Ты сможешь Посмейся над ними". Кто был этот Филин и что он должен был суметь сделать, осталось неизвестным. Сэр Роберт Фрик передернул плечом. Всё это ему было рассказано на тайной вечере Ордена Дракона. А Капитул выбрал его для поисков и борьбы за корону Властителя морей. В Ордене Драконов сознавали, что эту информацию получили все маломальски заинтересованные в этом люди. И не они одни отправятся на поиск магического артефакта. И хорошо понимали то, что битва будет жестокой. Поэтому сэр Роберт Фрик сам отбирал себе воинов в поход. Все знали, на что идут и ради чего, и были готовы отдать свои жизни ради намеченной цели. Трудности начались уже в самом начале похода. То и дело разные команды пересекались на одних и тех же путях и даже вступали в схватки на море. Ведь предатели и соглядатые были в каждом ордене. Кому нужны конкуренты? Люди всегда хотят большего, и всегда ими владеют страсти. А тут еще и магические возможности в мире многократно возросли. Все это наверняка было связано с морскими артефактами, ведь они снова появились. Да. Будущее было заманчиво, очень заманчиво. И поэтому сэр Фрик был готов к бою за новый мир. Абу Насир вздохнул, увидев, как погибли от взрыва его последние воины. Он посетовал на свою вынужденную доброту. Нужно было послать в бой всех, включая орудийную прислугу. Но, если быть честным перед самим собой, то он должен был признаться, что это все равно бы не помогло. Абу Насир грустно проводил глазами укатившееся за линию горизонта солнца И ещё раз вздохнул. Надо же, какое простое решение проблемы придумал отец Адан. А ведь оно напрашивалось само собой. Но сетовать на свои ошибки это удел слабых. Удел сильных их преодолевать. Ночь сгустилась настолько плотно, что его отряду трудно было продираться сквозь колючий кустарник, растущий на склонах горы совсем недалеко от Черного замка. Обрубив мешающие колючие ветки, они смогли прорваться сквозь заросли и нашли вход в катакомбы. Прочитав арию входа, Абунасир без труда открыл проход, и весь отряд, состоящий из 15 человек, вошел вслед за ним в катакомбы. Их встретила точно такая же тьма, как и отряды отца Адана и сэра Серафрика. Да и другие отряды оказывались в тех же условиях. Все они стремились с разных точек входа достичь центральной пещеры ради общего приза. Вот только схема катакомб была очень примерной, и никто из попавших сюда точно не знал, что их ждет на пути к Буджалуду. Именно этот старый демон стёрк корону от людей. Козланогий последователь Пана Вот крепко сторожил свои секреты, заточенные под центральной горой острова Монтанья Гранде. Мы двигались дальше, пока все было спокойно и тихо. Но вот широкий проход сменился узким, а потом таким, что можно было протиснуться в него только боком. Перед кающимся встал выбор: идти вперед или нет. Дальше промежуток между скалами мог быть еще уже. Да и правильный ли он выбрал путь? Вот в чем был вопрос. Поколебавшись, отец Адан решил вернуться обратно к перекрестку и на этот раз свернул налево. Точно, сейчас получим по голове, снова подумал я. Как только эта мысль пронеслась у меня в голове, один из воинов, шедший впереди, сделав несколько шагов, неожиданно провалился по колено и дико заорал. Что случилось? сполошился отец Адан. Нога! А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а кричал воин. Общими усилиями нам удалось вызволить его из ловушки, которая на поверку оказалась вроде бы обычным капканом. Рассмотрев ловушку, стало понятно, что ногу воина пронзили острые обсидиановые зубья от чего вся его ступня и голень превратилась в одно истерзанное мясо. Он с трудом мог передвигаться самостоятельно. Воин стонал от сильной боли. Ему сделали перевязку и напоили лечебными микстурами. Но хоть рана и не была серьезной, он все же еле шел и стал причиной гибели еще одного воина. Не успели мы пройти пары метров, как раненый воин оступился и, опёршись на стену, нажал на невидимый рычаг. Что-то щелкнуло. Все застыли в оцепенении. Тут кишка коридора задрожала, под одним из идущих впереди воинов развёрзся пол, и он рухнул вниз. А плита прохода, провернувшись, снова встала на место. Чудеса да и только. И если нас всех вместе было сначала 10 человек, то осталось уже 9. И скорее всего, дальше наш отряд будет только уменьшаться. Отец Адан, разозлившись, сотворил мощное заклинание и осветил всю ширину прохода. Магический свет его заклинания тут же выявил множество ловушек, выделявшихся серым цветом на фоне черной поверхности обсидиана послав множество проклятий местному подгорному дьяволу. Он дал знак возвращаться обратно к перекрестку. Ну что же? Тогда нам следует ждать кобылу. Абу Насир и его 15 воинов и магов шли по очень широкому проходу, ведущему внутрь горы. Они прошли уже не один перекресток, сворачивая то влево, то вправо. Время от времени Абу Насир сверялся с небольшой картой подземелий, искренне надеясь, что она правильная. Но пройдя два перекрестка, попав на третий, он стал в ней сомневаться. Эти сомнения только укрепились тем фактом, что отряд уперся в тупик. Пришлось возвращаться обратно. Побродив по катакомбам еще немного, они вышли в большой зал, где остановились отдохнуть. Это помещение в незапамятные времена явно было жилым, о чём свидетельствовали остатки столов и табуреток, которые сохлись со временем и от одного прикосновения рассыпались в труху. А некоторые, наоборот, покрывшись обсидиановой пылью, окаменели. Наведя шороху в зале, все расселись на тех табуретках, которые ещё могли выдержать вес человека. Уселся и Абунасир, И нас скоро новеличава перекусив, начал творить различные заклинания. На стенах и на сводчатом потолке, теряющемся в высоте, заплясали огни. Их неяркий свет придавал лицам мавров фантосмагоричную внешность. Тени мерцали на загорелых лицах, придавая им не белизну. Абу Насир провел магическое поисковое заклинание, имеющее легкий разрушительный эффект. Он создал его в надежде прощупать стены и найти в них щели, а может, и скрытые проходы, о наличии которых догадывался. И своего добился. В одной стене обозначился контур даже не двери, а скорее норы. Несколько манипуляций, удар заклинанием воздушного кулака и тяжелый камень в виде цилиндра был расшатан и вывалился в зал. Он словно притертая пробка в бутылке закрывал вход в тайный проход. Бутылка для него был зал, а горлышком дыра, в которую им и предстояло залезть. Камень вывалился, а вместе с ним в зал проник спертый воздух давно не посещаемого тайного хода. Никто не обратил на это внимания, а зря. Странный запах подействовал не на всех, а только на двоих простых воинов. Они стали безудержно смеяться, как будто схватили вина сверх меры или вдохнули веселящего газа. Смех их звучал дико. Но Абу Насир был занят тем, что просматривал проход на предмет ловушек и второго выхода. Ловушек не было, а выход можно было открыть тем же ударом воздушного кулака. Пока он целиком был поглощен этим занятием, воины продолжали хохотать. Один из младших магов, уже упоминаемый Махмуд, решил прекратить их глупый смех и положил руку на плечо одному из них. "Заткнись, Джан". Воин, не переставая хохотать, одним движением сбросил со своего плеча руку мага, вынул кинжал и коротким движением нанес удар. Кинжал вонзился прямо в глаз Махмуду. От полученной неожиданной раны младший маг умер в тот же миг. Джан бросился второй веселящийся воин, и по-прежнему смеясь, сабли быстро отхватил ему голову. Да, правильно, правильно ты сделал, сумрок, закричал в шоке от случившегося другой маг и сразу тоже лишился головы тем же способом. Почувствовав что-то неладное, Абу Насир оглянулся и увидел, как хохочущий воин убивает уже следующего. Быстро сориентировавшись, Насир уничтожил сумасшедшего одним движением пальцев, направив на него шар пламени. За короткий миг отряд потерял сразу пятерых. Абу Насир был вне себя от злости, раздосадованной собственной невнимательностью. Как он мог так поддаться самоуспокоению? И где, в дьявольских катакомбах, их обитатель Козлоподобный эквивалент греческого Пантеона богов Пана имел козлиный и подлый характер. Что было абсолютно естественно. Тяжело вздохнув и собрав кровь, вытекшую из всех убитых, он сжег их тела, чтобы они не стали рассадником неприятностей в дальнейшем. А собранную кровь с помощью боевого заклинания отправил вперед для ликвидации других угроз. Магия крови уничтожила остатки веселящего газа, и вскрыв еще пару обычных механических ловушек, самоликвидировалась. На стенах узкого прохода остался от нее лишь легкий багровый оттенок, придав и так чёрным стенам еще более мрачный вид. Проход был свободен. Крехтя от усилий, Абу Насир полез в узкую дуру извилистой кишки тайного прохода. Как только его толстый зад исчез в ней, за ним полезли и его подчиненные, проговаривая вслух и про себя разные молитвы. Ползти было не очень приятно. Каждый раз, как впереди ползущий останавливался, ему тут же в ягодице утыкалась голова того, кто полз следом. Не миновал этой позорной участи и уважаемый Абунасир. И поэтому его подмастерье сполна насладился видом его задницы. На эти вынужденные изыски все только проклинали катакомбы и возносили молитвы о своем спасении. Но Аллах был далеко, а козлоподобный Буджалут совсем рядом. И бояться следовало его в первую очередь, а во вторую самого Абу Насира. В конце концов Вся группа успешно пролезла через узкий проход, изрядно сократив свой путь. И к цели отряда Бунасира даже оказался намного ближе, чем отца Адана. Но дело было не в этом.